Ответ внутри. Откуда приходит пламя? Где находится его источник? Нам следует заглянуть в суть этого вопроса. Надо ли вам сидеть в позе лотоса, чтобы найти ответ? Я уверен, что ответ уже пребывает в вас. Он просто ждет, когда проявится еще одно условие. Будда сказал, что у каждого человека есть природа Будды. А природа Будды представляет собой умение понять и прочувствовать свою подлинную природу. Ответ уже находится в вас. Учитель не в силах дать вам ответ. Учитель может помочь вам соприкоснуться со своей пробужденной природой, обрести широкое понимание и сострадание. Будда призывает вас обрести мудрость, которая уже есть в вас. Многие люди спрашивают. Куда человек пойдет после смерти? Что происходит с тем, кто умер? Некоторые наши друзья потеряли тех, кого они любили, поэтому они спрашивают: где теперь моя возлюбленная? Куда она ушла? Философы задаются вопросами: откуда пришел человек? Где находится источник космоса или мира? Заглянув внутрь, мы видим, что при наличии необходимых условий что-то проявится. То, что проявляется, ни откуда не приходит, а когда проявление заканчивается, вещь или явление никуда не уходит.